Глава вторая. «Стезя охотника». Люне поставила чашку с чаем на стол и откинулась в кресле. Ей нравилось находиться в компании охотников. Эти люди были какими-то особенными, создавали вокруг себя волшебную атмосферу. Она слушала их разговоры и глубоко в душе жалела, что когда-то давно выбрала стезю целителя. Ей, безусловно, нравилось собирать травы, Варить отвары и мази, но не всегда ее умение могло спасти человеку жизнь. Иногда приходилось брать в руки иглу и шить, иногда пилу и ампутировать. Девушка мечтала о большей помощи людям. Ее знания были слишком скудны. Знания всех лекарей этого мира были скудны. Но вот те двое охотников вдвоем могли поднять на ноги практически мертвеца. Взгляд серых глаз перескочил на спорящих Драдера и Мартона. Лекарка была уверена, что эти двое могут больше, чем все целители вместе взятые. Она вздохнула и выпрямилась в кресле, потянулась за чашкой и вздрогнула от крика Леофа. «Да заткнитесь вы уже! Мешаете ведь!» Гильям лишь улыбнулся. Иро скрипело по страницам Томика, что держал мужчину в руках. Сказание об охотнике наполнялось знаниями, которыми владели эти семеро. Воин уже больше часа что-то чертил и записывал там, а остальные ждали своей участи. Лилит забралась с ногами на кресло и поглядывала в окно, за которым дождь лился нескончаемым потоком воды. Иногда небо располосовывало ветвистая молния, заставляя охотницу вздрагивать. Томас сидел у небольшого камина, шевелил кочергой угли. Лео крутил в руках стрелу с короткими черными перьями и с нетерпением поглядывал в сторону гиляма. Драдер и Мартин сидели на полу и уже тише о чем-то переругивались. Люне не было до их споров никакого дела, она лишь изредка бросала взгляды на парня, который спас и изменил ее жизнь. Не догадывалась девушка, что все было наоборот. Это она оказалась целью для Драдера. который не знал, куда и для чего идет. Теперь у него была мечта и любимая женщина. Но на самом деле ни один из них об этом еще не догадывался. «Хорошо», — Гилем опустил перо. «Можем начинать. А где Осванд?» «От маркиза, небось, едет», — фыркнул охотник с разорванной ноздрюй. «Он у этой рыжей практически живет. Чему удивляться?» Лес, который проходил мимо столовой, вздрогнул при упоминании Леолы Сандри. «Тогда начнем с тебя, Драдор. Все мы прошли по ветвям в ту ночь, когда взорвалось небо. Сколько ступеней ты схватил?» «Три». Воин кивнул и макнул перо в чернильницу, что стояло у него на коленях. «Рассказывать?» — замялся Драдер. «Нет!» — Леоф закатил глаза. Кому могут быть интересны твои мысли и домыслы по поводу открывшейся силы? Открыть три ступени из четырех — это ведь так просто. Особенно все равно будущим охотникам, которых будет ожидать приятное незнание их ветви. Парень насупился и прожег обиженным взглядом дыхасти. Леоне усмехнулась и вспорхнула со своего места, подошла к охотнику из Гудроса, опустилась рядом с ним на пол и сжала его руку в своих ладонях. Драдер благодарно улыбнулся и перевел взгляд на Гильяма. «Я еще не освоил их полностью, но могу сказать, какой силой они меня наделили». «Ветв лекаря», — уточнил королевич, и, получив утвердительный кивок, записал это на чистом листе. Люне в который раз позавидовала охотникам, которые даже такое простое слово, как лекарь, могут возвести до волшебной планки. А Драдер Тем временем пояснял. Регенерация у меня теперь практически моментальная. Я даже не всегда замечаю раны или царапины. Концентрироваться вообще не нужно. Могу залечить рану или срастить кости у простого человека одним прикосновением. На это нужно немного времени и много сил. Но я думаю, что со временем станет проще. Мы проверяли это слюне. «Ты сломал бедняжке руку, а потом залечил?» — возмутился Леов. Лекарка прожгла взглядом охотника со шрамом на щеке, но не ответила. Вместо нее это сделал Драдер. Нет, бароненок. Она уронила на себя скальпель, и тот разорвал кожу и мышцы на ноге. Люна опустила глаза и почувствовала, как пылают щеки. Неуклюжесть была ее недостатком, и она этого очень стыдилась. «Это шестая ступень, верно?» Гелем не обращал внимания на перепалки и записывал сказанное в книгу. «Да». «Что дальше?» Драдер нахмурился, стараясь подобрать слова. Неосознанно он сжал ладонь лекарки, которая до сих пор сидела рядом с ним. Парень искал поддержки и получил в ответ легкое рукопожатие. Она была рядом, это прибавляло сил. «На меня не действуют яды. Никакие из тех, что...» Доступный человеку. Леов, который в этот момент пил из чашки Люне, поперхнулся и закашлялся. Ты отраву на завтрак вместо воды пьешь? Охотник из Гудроса не ответил. Но Люне чувствовала, как трясется от ярости ее рука. Леов, прекрати! Осудила его Лилиид, которая молчала все это время. Нам действительно необходимо знать, кто чего достиг, и передать эти знания. Тем, кто в будущем станет охотником, истинным. Если мы поляжем, то никаких истинных больше не будет. Эти слова принадлежали Томасу, который по-прежнему шевелил угольки кочергой. Они не пройдут испытания, потому что пещера, в которой это сделали мы, больше не существует. Если нас не станет, никто не сможет пополнять ряды истинных. Ты хочешь сказать, что испытание придется проводить нам? ужаснулся Мартин. который не пылал особой любовью к людям. «Да», — сын Алари, наконец, повернулся к друзьям, «и делать это придется иллюзионисту». Охотник с разорванной ноздрю свободно выдохнул, прекрасно понимая, кто из них пошел по ветви иллюзиониста. «Невосприимчивость к ядам», — пробормотал Гелем. «Я правильно понял?» Люне кашлянула, привлекая к себе внимание. И на проклятие он не реагирует. Лев хрюкнул и рассмеялся. «Ты на нашего драдаренка проклятие насылала, лекарка!» «Моя бабка была ведуньей. Кое-чему я у нее научилась». В голосе прозвучала угроза, и Лев заткнулся. Гилем хмыкнул и дописал строку про проклятие. «Восьмая ступень позволила мне просматривать людей изнутри», — тихо заговорил драдар. Его голос смешивался с шипением углей и стуком дождевой воды. Я могу видеть внутренние раны и лечить их. Но это сложно. Именно потому Люне притащила сюда все те медицинские трактаты, которые смогла найти и достать. Без знаний я ничего не смогу сделать. Поэтому сейчас я пользуюсь только шестой и седьмой ступенью. Затих. А потом добавил. Седьмое неосознанно. как вы уже поняли. Итак, с ветвью лекаря разобрались. Гелем оторвался от записей, оставив место под девятую ступень и перевернул лист. Ветв травника. Мартин вздохнул. Тот еще с растениями я не возился. Это ведь так скучно. Не так давно ты жаловался на то, что слишком стар и устал махать копьем. В комнату вошел Осванд, и, стряхнув с одежды пыль, опустился на стул. «О, рыжий от рыжий приехал. Накувыркались?» Охотник фыркнул, но промолчал. «Мартен?» «Да, да, рассказываю», — раздраженно отозвался мужчина. «Значит, записывай. Я не знаю, что с какой ступени, но теперь я могу, лишь взглянув на растение или его семена, понять, как его можно приготовить и от чего оно может помочь». Эфрикс могла бы стать твоим покровителем, будь она богом», — проговорила Лилиит. До появления охотника именно она была богиней-травницей, а после потратила почти все свои умения на помощь нашему покровителю. «Опять это карга», — буркнул Мартин и потянулся к кусочку мяса, что лежал на тарелке. «Вот опять. Глядя на это мясо, я могу сказать, чье оно и какие свойства у внутренних органов этого существа». Да с тобой полезно ходить на рынок. Осванд взял ломоть мясо и закинул его в рот. Сможешь сказать, где тебя обманули и какой продукт свежее остальных? Лилит повернулась к наставнику, скрипнув креслом. Теперь Солт начнет тебя приглашать к себе, будешь ему помогать в научных исследованиях. Мартин кисло улыбнулся и продолжил. А еще иногда, ну совсем редко, во мне просыпается желание. Помочь гибнущим растениям, будто вот у меня на это хватит сил. Морей, собирая тарелки со стола, с интересом покосилась на мужчину, а затем поднесла к нему вазу с подсохшими розами. — Ты серьезно? — охотник с разорванной ноздрёй посмотрел на женщину. — А тебе что, бабка какая, чтобы с цветочками возиться? — Попробуй. — Гелем продолжал заполнять страницу, отведенную под ветвь травника. Нас бы не наделяли ненужными умениями. Травничество используют в медицине и косметологии уже много веков. Не криви морду, Мартон. Лучше спроси у Люне, какие цены сейчас на лечебные притирки и как много хороших травников в столице. Люне усмехнулась и не дожидаясь вопроса от охотника из Гудра, ответила: Притирка против сыпи стоит свыше 10 золотых за флакон. Мазь от синяков и ушибов в районе 20 золотых шурлей. Бутыли отвара от кашля — около 15. А все потому, что травники целители, которые работают сообща, имеют не так много знаний, и трав в своих руках. Если они умеют делать вытяжки из двадцати видов цветов, уже хорошо. А если знают, на что эти вытяжки гораздо — прекрасно. Ты недооцениваешь тот дар, что получил. Мартин скривился, хотя возможная прибыль приподняла ему настроение. Мужчина поставил перед собой вазу с алыми цветами и провел по лепесткам пальцем, затем распрямил ладони над ними и что-то быстро зашептал. Даже слух охотников не их был распознать слова, сказанные травником. А розы подняли головки, распушили лепестки и запахли на всю обеденную залу. Марей ахнула и прижала руки к лицу, она впервые видела подобное. А Мартен... В очередной раз скептически хмыкнул и пробормотал. Баби фокусы! Ну кому это может пригодиться? Не знал он тогда, что возрожденные его силой розы простоят в вазе до самой зимы. Гильям почесал переносицу. Выходит так, что шестая ступень открывает тебе знания о травах, седьмая о созданиях, а восьмая позволяет наделять силы растения. Интересно, а сам ты? В силах что-то вырастить. Эфрикс так растила аназему, вспомнила охотница. Для Селис растила. На трупе. Воин кашлюнул, стараясь отогнать мрачную атмосферу, которая повисла в зале, и перевернул страницу в книге. «Лекарь, травник, что у нас там дальше?» «Зверолов?» Осванд улыбнулся. «Готов записывать?» Получив утвердительный кивок, Рыжеволосый парень заговорил более охотно, чем Драдер и Мартин вместе взятые. Шестая ступень позволила мне приручать простых животных на дольше, чем 30 ударов сердца. Теперь все зависит от тех сил, что я готов пожертвовать на их удержание. Также я могу приручить животных размером больше, чем кошка. Понятно, что на это уходит больше сил. Но Ауксюк под моим командованием... Проходит на задних лапках, если я его об этом попрошу. Гильям склонился над сказанием об охотнике, скрипело перо. Седьмая ступень сделала меня частично зверем. Не знаю, как правильно это описать, но я чувствую, как они. Запахи, звуки, я могу различать крики и пение разных птиц. Я могу найти следы гридни на земле, даже если он прошел по ней несколько дней назад. Иногда это пугает, будто я не человек больше. «И что, как пахнет твоя рыжая рядом с тобой?» Осванд зарычал от бессильной злобы. В этом звуке на самом деле было больше животного, чем человеческого. Мартин поднял руки в защитном жесте, стараясь не подать виду, что охотник напугал его своим поведением. Безобидная шутка чуть не стала поводом для мордобоя. «Восьмая ступень дается мне сложно». продолжил он, восстановив дыхание. «Для нее нужно много силы и концентрации. Теперь я в силах приручить зверя навсегда. Где бы он ни был, по моему зову, он выдвинется ко мне на помощь. Для этого необходимо обменяться со зверем кровью». «Ты можешь его отпустить насовсем?» оторвался от записи Гиллиам. «Да, но разрыв будет болезненным, будто от тебя руку живьем отдирают». Осванд вздрогнул. Он совсем недавно отпустил свою сову, на которой тренировал умения. «Это все?» Воин задал этот вопрос из чистого любопытства и не надеялся услышать продолжение. «Все же не так легко разобраться с той силой, что свалилось на них всех. Нет. Когда я приручаю зверя на совсем, рядом с ним я получаю его способности. Если это гридень, я становлюсь ловчее и быстрее, Если это сова, я прекрасно вижу в ночи без умения с третьей ступени. «А если ты приручишь Ауксюка, то начнешь жрать дерево?» Мартин уже отошел от последней стычки и опять подколол рыжего. Осванд не смутился и ответил. «Надеюсь, что в таком случае мой укус станет ядовитым. Потом на тебе проверю». Гилем отложил от себя книгу и потянулся, хрустя суставами. «Пусть чернила высохнут», — пояснил воин на немой вопрос собравшихся. «А пока расскажу о том, чего достиг сам». «Как и все вы, я получил сразу три ступени. Обуздать их очень сложно, но я пытаюсь. Все мы пытаемся. Я пошел по стезе бойца. Увы, показать вам сейчас то, чего достиг, не могу». Он улыбнулся. «Но постараюсь рассказать». Шестая ступень позволяет во время сражения... предвидеть, куда ударит противник. Промежуток времени не больше одной-двух секунд, но иногда это спасает жизнь. «Так вот, как ты меня вчера на тренировке уложил», — воскликнул Томас. «А сам говорил, что сражаешься честно». Воин рассмеялся. «А что я должен был сказать? Что тренируя умения? Так ведь не интересно? Смуглый охотник развел руками в немом ответе. Седьмая ступень позволяет атаковать сразу нескольких противников, даже если бьешь одного. Это сложно описать словами. Он взлохматил волосы и бросил взгляд на Лилит, который с интересом слушал его монолог. Я проверял это умение на снарядах в здании гильдии щитовых мечей. Если сконцентрироваться и представить, что у тебя в руках не один меч, а три, то он и поразит три цели. «А если пять мечей, то пять мишеней будет задето», — кивнул королевич, радуясь, что его поняли. «Ему мечом махай, а мне розочки расти. Где справедливость?» Осванд рассмеялся, за что поймал сразу несколько свирепых взглядов. «Восьмая ступень?» — Лилит теребила в руках фиолетовую ленту, которую сняла с руки. «Это объяснить еще сложнее», — смутился воин. Показывать нужно. Силой воли я могу материализовать ауру вокруг меча. Не смотри на меня так. Да, даже у оружия есть аура. Я сам недавно узнал. Так вот, после материализации я могу ее выпустить. Это как стрела или болт. Она слетает с оружия и разит цели, что стоят перед бойцом, то есть передо мной. Не знаю, видна ли эта аура простому человеку, но я в полете вижу ее, как светящуюся дугу. «Покажешь завтра», — заерзал на заднице Томас. «Хорошо. Это я уже записал, пока вы тут спорили». «Кто следующий?» «Я!» — Лев встал из-за стола, опершись руками на спинку стула, заговорил. «Что у нас там осталось? Ветвь сказателя?» «По ней пошел я. Особой пользы от нее не вижу, честно говоря». Даже травник звучит лучше на самом-то деле. Не кривись, Мартин. К тому же вы все вышли сразу на восьмую ступень, когда я осилил то ли шестую, то ли седьмую. Сон мне снился, где пришло знание. Я должен сказать, внушить человеку эмоции на короткий промежуток времени не то, о чем я мечтал. Записываешь, Гелем. Так вот, я могу внушить человеку, что он меня любит, ненавидит, или то, что я прав в каком-то вопросе. Для переговоров подойдет. Но я воин, а не дипломат. Что там еще? Ах да, я могу воодушевлять сразу нескольких людей. Но и быть полководцем я не хочу. Толку от моих умений? Да никаких. Значит, седьмая, пробормотал королевич, неустанно записывая за охотниками их слова. Это лучше, чем цветочки растить. Леов махнул рукой и залпом выпил воду из деревянного кубка. «Томас?» «Да иллюзионист я». «Рассказывай». Сын Алари отвернулся от камина и сложил руки на коленях. «Честно говоря, теперь я понимаю, почему мне было проще находить путь, что скрывался за иллюзиями и разрушать насланные демонами и другими силами картинки». «Шестая ступень». «Теперь я могу делать так». Охотник вытянул руку перед собой, повернул ладонью вверх и подул. Вначале ничего не происходило, потом воздух заребил, и между пальцами образовался туман. Он уплотнялся, приобретал форму, а затем начал темнеть. Через несколько секунд на мужской ладони сидела миниатюрная черная птица. Она расправила крылья и открыла клюв. в беззвучном крике. Томас сжал кулак, уничтожая иллюзию. Люнэ захлопала в ладоши, а Гелем поинтересовался. Длительность, размеры. Чем больше иллюзия по объему, тем она нестабильнее. Кстати, шестая ступень позволяет еще сны нагонять и глаз отводить, но я еще не тренировал эти умения и не знаю, сколько сил на них уходит. Я ведь так же, как и Леоф, получил знания о своей стезе из сна. Все мы их оттуда получили, отмахнулся драдер. Седьмую тоже покажу. Так будет нагляднее. Томас лег на спину и зажмурился. Прошла минута, другая. Охотники начали переглядываться. Люне вопросительно посмотрела на драдера. Тот пожал плечами в ответ. А потом воздух над Томасом. Заребил, начал загустевать и темнеть. Первый ахнула лилиит, и Гелем знал, почему. Над смуглым охотником возвышалась его копия. Клон! Иллюзия Томаса перешагнула через настоящего, подошла к столу и взяла в руки пустой кубок. Она сизайма, но говорить не может. Сам охотник сидел у камина и обтирал пот со лба. Его иллюзия обошла залу и растворилась. Гильям встретился взглядом с Лилит. Девушка была обескуражена, но Томас этого не заметил и продолжал. «Шестая ступень позволяет мне создавать простые нестабильные иллюзии. На это уходит не так много сил. Для клона нужно больше времени. А на восьмой я получил доступ к силе, которая дает намного больше возможностей». Но и сил со временем уходит столько, что я потом сутки лежу пластом. Но раз просите показать, то завтра утром принесете мне еду в постель. Сын Алари устроился поудобнее на полу и закрыл глаза. Шли минуты. Охотники видели, как пульсируют вены у него на висках. Как катится градом пот по лицу. Марей шепотом спросила, могут ли они помочь парню. но это была демонстрация силы, потому никто не захотел вмешиваться и переливать ему частичку своей энергии. И об этом умении охотников они узнали от Леофа, когда тот рассказал о том, как Лилит спасла его от смертельного ранения. Они часто тренировались в переливании энергии от одного к другому. Лучше всех получалось у Драдера. Видимо, ветвь лекаря способствовала любой помощи нуждающемуся. Прошло около десяти минут, когда окружающий мир начал меняться. К этому моменту из своего кабинета вышел Илис. Маршал застал момент преображения обеденной залы в странного вида пещеру. Высокие своды покрывала тьма, где-то вдалеке капала вода, а над головами сидящих на камнях зависли большие синие светляки. Томас воссоздал пещеру, в которой охотники встретили душу Сына их бога! Впечатляет. гилем заполнял страницу иллюзиониста, но в книгу не смотрел. Как долго можешь это держать? Томас открыл глаза, любуясь, созданным великолепием. А как долго вы собираетесь кормить меня с ложечки? Чем меньше, тем лучше. Мартин потрогал камень, на котором сидел. Он был холодным и жестким. совершенно не походил на то кресло, где до этого находилась задница охотника. Томас зажмурился, сцепил зубы, и иллюзия растворилась. О ней напоминал лишь запах сырости, который через минуту тоже исчез. «Я даже на мгновение оторопел», — похвалил в старании охотника Илис. «Это чудовищное умение». «Не то, что у меня», — буркнул Мартон. «Если хочешь, чтобы тебя пожалели, так и скажи». Выпитил нижнюю губу Осванд. Гильям ждал. И первым вспомнил Драдер. «А Лилиит? Какая ветвь у тебя? С кем у тебя будут одинаковые умения?» «Ни с кем», — тихо ответила охотница. «Моя ветвь седьмая. О ней не говорила мне Эфрикс. Но, тем не менее, я тоже получила свою силу». «Пишешь?» «Покажи, что умеешь, отражатель». «Отражатель», — повторила девушка. «Да, пожалуй, это название подойдет». Шестая ступень очень похожа на седьмую иллюзиониста. Я создаю своего клона, но чаще всего это происходит во сне или в дреме. Я долго не понимала, почему брожу во сне по домам, где живу. Иногда мне снятся действия, которые происходят в реальности. В поместье Велда Конви был первый всплеск моей силы. Помнишь, Мартин, как мы нашли на кухне покореженный ковш и разлитую воду? Это сделала я. — А говорить твоя проекция может? — тут же заинтересовался Томас. — Я не знаю. — Надо будет проверить. Прости, что перебил. Продолжай. Лилит кивнула головой, набрала побольше воздуха в легкие и возобновила свою речь, которую готовила несколько дней. Седьмая ветвь чем-то схожа с седьмой лекаря. Я невосприимчива к ядам, а проклятия отбиваю». Люная побледнела после этих слов и решила для себя никогда не ссориться с охотницей. Помимо этого, я могу воспроизводить те приемы, что хотя бы раз видела в жизни. Не знаю, относится ли это к умениям охотников или демонов, но, по мнению повествователей сна, я в силах победить сильнейшего и сильных на мечах, если хотя бы раз в жизни увижу, как он сражается. Я смогу отразить его мастерство. «А мне цветочки растить», — сплюнул на пушистый ковер Мартон, за что получил осуждающий взгляд от хозяйки дома. Восьмая ступень позволяет улавливать любые изменения в эмоциональном фоне человека или монстра и превращать это в оружие. Чем сильнее ненавидит меня враг или чем сильнее боится, тем хуже ему будет после применения этой способности. Я надеюсь, вы поймете меня, если я ничего из перечисленного сейчас вам не покажу. Охотники молчали. Морей вопросительно смотрел на мужа, который был чем-то обеспокоен. Люне пила воду из кубка. Гильям отложил сказание об охотнике в сторону. Все мы прыгнули выше головы за одну ночь. За ночь, когда взорвалось небо. «Скоро что-то произойдет». Пожалуйста, будьте предельно аккуратны. Произойдет, — подумала Лилиид. Как сказал волк, один из нас умрет. Ведь ветвей должно быть шесть. Везде необходим баланс, а я его нарушаю. Прыгнули выше головы, — думал Лев. Я оказался на ступень ниже их всех. Илис прошел к центру залы, собирая на себе взгляды всех присутствующих. Я дождался, пока вы закончите. Теперь и моя очередь высказаться. После ночи, когда взорвалось небо, мир поменялся. Существа, которые до того момента были безобидными, стали нападать на людей. Те, что оказались тупыми, в миг вразумились, а те, кто и тогда был опасен, ныне беснуются. Каждый день щитовые мечи получают с десяток писем и просьб. «У меня не хватает людей, охотники». Кажется, наступает час, когда самое время возродить ваш род. Род тех, кто в силах противостоять созданием, что в разы сильнее человека. Но не все так просто. Я не могу дать вам вольную и позволить творить, что душе вздумается. Запомните мои слова и постарайтесь сделать все возможное, когда выкроется минутка. Илис вытащил из-за пазухи письмо. У вас будет время над этим подумать. так как следующее ваше задание уже у меня в руках. В землях графини Бурхе разбесновались ауксюки. Покинули свой бор, когда люди старались на протяжении веков не тревожить в теплое время года и начали нападать на людей. Сгрызают дома и жителей, жителей. Аусиен Бурхе слезно просит нас оказать ей помощь и избавить поместье и близлежащую деревню от вредителей. На сборы было потрачено не больше часа. Уже у выхода из дома их остановила лекарка. «Я хочу ехать с вами», — уперла руки в бока Люне. «У нас свой лекарь есть», — буркнул Мартон. «На кой нам ты?» «Я еще из лука стреляю неплохо», — не смутилась девушка. «У нас свой лучник есть», — в том же тоне отозвался охотник из Гудроса. «Люне?» — лекарку окликнул Илис, спускающийся по лестнице. Нет, это задание только для охотников. Я вообще собирался от него отказаться. Оно намного сложнее и опаснее, чем звучит. А затила была одна. А этих тварей много, и мы не знаем, как на них подействовала ночь, когда взорвалось небо. Пусть едут в семером. Проверить свои силы в реальном бою. Люны не смела перечить командиру и, быстро чмокнув драдора в щеку, вылетела на улицу. Охотники переглянулись, но никто не проронил ни звука. «Я думал, вы завтра отправитесь». Вслед за мужем на шум спустилась Морей. На ней было легкое платье в пол и янтарное ожерелье. Женщина медленно подошла к Илису и стала чуть позади, как того требовал этикет. «Этим летом каждый день на счету», — ответил ей маршал, не повернув головы. «У меня на столе в кабинете лежит еще... Пятнадцать поручений на сегодня. Потому домой я, возможно, сегодня не вернусь. Ты уже уходишь, — кивнула головой Морей. В таком случае пусть присмотрит за вами Селис. Я буду ей молиться, чтобы она очистила ваши пути от зла и опасностей. Иллис повернулся и поцеловал жену, затем снял с крючка дорожный плащ и вместе с охотниками вышел под проливной дождь. Лил. Девушка обернулась к хозяйке дома, что стояла на пороге. Марея выскочила под дождь и обняла подругу за шею. «Я чувствую беду. Будь аккуратнее», — зашептала она охотнице на ухо. Затем отстранилась, смущенно улыбнулась, отчего на щеках появились две ямочки, и вернулась в дом. Лилит повела плечами, будто стряхивая невидимую птицу, что впилась когтями в кожу. «Семеро всадников!» — пустили лошадей галопом — Стоило лишь миновать стены Нулнабара. Они ехали по широкому тракту на восток. Дождь отбивал дробь по капюшонам плащей и лошадиным крупам. Ветер бил в лицо, будто намекал, что стоит повернуть назад. Они ехали молча, прижимались к лошадиным шеям. К ночи прибыли в небольшую деревушку, состоящую из десяти дворов. Староста, сгорбленный старик, поклонился им в ноги. Охотники «Будьте гостями в нашем доме!» «Как он узнал, кто мы?» — шепнул Томас на ухо Гильяму. Воин пожал плечами, а на вопрос ответил сам староста. «Я хоть стар и слеп, но не глуп, юноша, и не глух». «Приношу свои извинения», — согнулся в поясе сын Алари. «Наученные двором, а не жизнью», — пробормотал староста, ответив тем самым на действия Томаса. Жители деревушки Пороба накормили и напоили путников, досиновал да предоставили. С полными животами охотники валялись в стогах, болтали о том, как прекрасно звездное небо, и строили гипотезы о том, как могли мутировать ауксюки. Уже было давно за полночь. Небесный объект, который усилиями графа Солта прозвали Луной, скрылся за тонкой вуалью облаков, дождь прекратился, но в воздухе пахло свежестью и сыростью. Лирит не спалось. Она села и медленно выбралась из стога сена, накинула куртку, купленную не так давно, в стальном колпаке, и вышла на улицу. Ветер сразу же подхватил ее волосы, формируя новую прическу. Охотница зажмурилась. «Ночи теперь необычайно красивы», — сзади стоял Томас. «В моем мире они всегда были такими», Глухо ответила девушка, надеясь, что друг не заметит. Но он заметил. «Рассказывай, что случилось?» Она мотнула головой. «Да ладно тебе», — Лил слышала, как он улыбнулся. «Значит, я вам тут рассказываю, что боюсь одиночества, а ты мне и слова не скажешь». «Тебе подарили иллюзии», — отозвалась охотница. «Теперь ты не так одинок». «Это лишь обман», — фыркнул Томас. Ничто не заменит живого человека подле. Лилида вздрогнула, отогнала мысли о Рейнере как можно дальше. Томас? Да? Что делать, если твой мир рушится? Бежать? Ты ведь так уже один раз сделала. Всегда есть другие миры, где тебя примут и будут любить. Утром они покинули гостеприимную деревеньку, а уже в обед Все десять домов вспыхнули алым пламенем. Никто не выжил. К землям графини Бурхе охотники прибыли, когда светило начало клониться к западу. Косые лучи играли огненными всполохами на гриве рыжего коня. — Нам обязательно останавливаться в поместье. Мартин был угрюм. — Да, этикет, — коротко кивнул ему Осванд. — Срал я на этикет. Каосиен собственноручно встретила людей из щитовых мечей, ничем не выказала им презрения и даже поблагодарила за их визит. какой им выделили на первом этаже рядом со слугами. На ужин пригласили к столу, кормили рыбой, поели некрепким вином. Драддер крутился на стуле, чувствуя себя не в своей тарелке. Гелем вел непринужденную беседу с хозяйкой, которая то и дело поправляла толстые черные косы, которые доходили ей до середины спины. Мне кажется, что целесообразнее будет приступить к выполнению заказа этой ночью. Королевич подлил вина графине. — А это не опасно? — поинтересовалась женщина из вежливости. — Если наши сведения не устарели, то твари, что докучают вам и вашим людям, менее активны в темное время суток. — Не такое уж оно и темное, — вклинился в беседу Томас. За окнами висела полная серебристая луна. Гильям смутился. «Нам не с руки ждать затмения, и так много людей уже погибло». Графиня Бурхе не возражала. А через несколько часов охотники покинули поместье. Лошадей оставили в конюшне. Гильям все время поправлял ремень, на котором висел за спиной его меч. Миновав деревню, разбившуюся у подножья высокого замка, который Аусиен ласково кликала «поместьем», они ступили под сень деревьев. Дубы шумели листвой, под ногами хрустели опавшие желуди и сухие веточки. Лунный свет пока пробивался сквозь кроны, и люди не вызывали к силам, что даровали им боги. Томас вел их вперед до тех пор, пока Осванд не положил ему руку на плечо. «Я чую. Их много. Слишком. Зови. Рыжий кивнул и зажмурился. Охотник открыл сразу несколько сот пар глаз. Очуял их голод и жажду убивать. Эти создания стали хищниками. Виной всему была ночь, когда взорвалось небо. А у Ксюки выскочили из своих нор и дупл с той скоростью, которая ранее не была замечена за ними. Длинные, покрытые бурой жесткой шерстью, тела укрыли землю. Перебирая шестью лапами, они кинулись в сторону нарушителя. Лев уже спустил первую стрелу, она с свизгом прочесала воздух и вонзилась в голову одному из первых. Закатив три пары глаз, Ауксюк упал на спину, дернул лапками и затих. «Они всегда были таких размеров», — ужаснулся Томас, врезаясь в толпу существ с двумя мечами. «Да», — Лилия трубила тушки, отступала. Существо длиной в два локтя прыгнуло над Радора. Он развернулся в бедрах и сшиб копьем, который совсем недавно купил Ауксюка, на землю. Гильям стоял позади их всех, концентрировался. В Вначале Мартин решил, что ему кажется, но меч королевича и в самом деле сиял голубым светом. Воин свистнул, охотники кинулись в разные стороны, путая противника и освобождая место для удара. Гильем отвел меч в сторону и с размаху прочесал воздух перед собой. С лезвия сорвалось голубое пламя и ровной дугой врезалось в толпу бура рыжих существ. Они визжали, кричали, носились по поляне, но уклониться от смертельного удара не удалось никому. Гильем всадил меч в землю и, опершийся к крестовину, прерывисто дышал. «Впечатляет!» — Осванд кивнул. но ты потратил слишком много сил, а это были не все обитатели бора. В подтверждение словам ржеволосова из-за деревьев послышался писк, от которого вставали волосы дыбом и хлынула лавина быстрых тварей. они перебирали лапками и шипели с длинных передних зубов капала слюна прозрачная ядовитая слюна. Лилит кинулся вперед привлекая их внимание. Она чувствовала ярость, которую источали звери, впитывала ее и кромсала мечом врагов, а потом отразила их эмоции, выплеснула вперед ударной волной. Оглушенные и потерявшие зрение Ауксюки закрутились на месте. Один за другим они падали на землю от стрел и мечей. Она тянула время. Томас докончил создавать иллюзию. Перед созданиями с несколькими парами глаз из тумана соткалась... Фигура раненой Лани, она подтягивала задние ноги и пыталась убежать. Они учуяли кровь, которой на самом деле не было, сменили выбор добычи. Лань, хоть и была ранена, бежала быстро, заманивала, раскакала по воздуху и растаяла, а лавина Ауксюков по пологому глиняному берегу скатилась в озеро. Они пищали и уходили под воду, плавать грызуны не умели. Томас опустился на покрытую мхом землю и стер со лба. Лилиит, бледнее луны, сидела у дуба и прислонилась спиной к шероховатому стволу. Мартин стоял рядом с Гильямом и о чем-то с интересом выспрашивал. Драдер лечил рану на голени Осванда. Ему на это требовалось время. Яд не хотел покидать человеческий организм, а рыжеволосый сцепливал зубы и шипел, как змея. Леов помог сыну Алари. встать с земли. «Мы справились?» «Если тут и остались ауксюки, то количество их значительно снизилось», ответил Зверолов. «Они не посмеют напасть на людей, пока не залежут раны и не восстановят свою численность». «Это было просто. Драдер закончил с раны Осванда. Для нас это было чересчур просто». В Нулбанар охотники вернулись через три дня. Элис был доволен, и как глава щитовых мечей Выдал им дополнительное жалование. Осванд тотчас же уехал, и все догадывались, кому. Перед отъездом Рыжеволосий пообещал вернуться через несколько дней, крепко обнял друзей и скрылся в клубах пыли, что поднимала его серая кобыла. Они сидели за столом в обеденной зале, когда Мартон покачал головой и пожаловался на возраст. «Не так я молод, чтобы копьем махать». Видать, намекнули мне на это высшие силы и наградили силы травки растить. Чувствую, что неспроста это все. «Сколько тебе?» — фыркнул Леов. «Около сорока. Рано ты себя хоронишь, дядечка». Мартин осклабился и запустил в наглую баронью морду обглоданную костью. «Ну что вы делаете, а?» Оперев руки в бока, поинтересовался Марей. «А убирать кто будет?» «Я помогу». вызвалась Лилит, которая не могла найти себе место. «Да сиди уж!» — махнула на нее рукой женщина. «Сама управлюсь. А за этими двумя следи. Я тебе как себе доверяю». Охотница улыбнулась, чувствуя, как в груди потеплела после этих слов. «А если тебе надоело копьем махать?» — вновь заговорил Морей. «И хочется растить цветочки и травки, то я и помочь тебе могу. У меня вон теплица за лавкой полупустая». «Расти, сколько душеньки влезет. Я даже помогу тебе сбывать выращенные». «Щедро», — усмехнулся Иллис, вливая в себя жидкость из медного кубка. «Твой отец бы не одобрил». «Мой отец давно с богами перует», — нисколько не смутившись, ответила она мужу. «А с того, что этот охотник вырастет, можно поиметь неплохую прибыль. Лина ведь права, мало кто сейчас в состоянии вырастить лечебную траву и приготовить ее правильно». А мы расширимся, лекарства продавать будем. Мартон, чуя запах золота, согласно закивал лысой головой.